Глава вторая А ты не думала квартиру продать и взять что-то поменьше? Глядишь, не пришлось бы столько за компом чахнуть. Недавно переехавшая в соседнюю двушку Надя, была провинциалкой и матерью-одиночкой, получившей квартиру в наследство от двоюродной тетки, которую при жизни видела всего пару раз, еще в далеком детстве. Надежда производила впечатление активной и несколько бесцеремонной женщины. И только позднее Мария поняла, какие запасы тепла, доброты и любви к жизни скрываются в душе новой соседки. Характер у Нади был достаточно боевой для того, чтобы продать крошечную однушку в умирающем северном городке и рвануть вместе с дочерью в светлое будущее. «А что?» «Я здесь не пропаду. Главное, крыша над головой есть, а уж на кусок хлеба я нам с Манюней заработаю». Дочь Надежды, полная тезка Марии, Машенька, носила такое же отчество, Дмитриевна. Правда, отличалась и внешностью, и характером. Девочка была милая, несколько упрямая, но добрая и ласковая. Первую же неделю притащила в дом уличного, потрепанного в боях кота с драным ухом и объявила маме, что теперь Пушок будет жить с ними. Надежда только всплеснула руками, но решила не спорить и отправилась с животинкой к ветеринарам. Из-за Пушка состоялось знакомство Марии и Манюни. Кот забежал в чужую квартиру, и девочка смело последовала за ним. За первый месяц шустрая швея успела перезнакомиться со всеми соседями. И Мария с удивлением наблюдала, как интеллигентные питерские дамы и строгие бабульки с удовольствием болтают с Надеждой, столкнувшись в парадной. «А чему ты удивляешься?» — Надежда слегка хмыкнула и пояснила. «Я ведь швея, да и вообще на все руки мастер. Ты вот приходи ко мне, я и тебе платье хорошее сошью». зачем оно мне нужно?» искренне удивилась Мария. «Красивой женщине всегда нужно», — несколько безапелляционно заявила Надежда. Мария сжалась, как от удара, заподозрив насмешку, но Надя, не заметив этого, пояснила. «Настоящая красота, она ж внутри! А Манюня моя, вон как тебе тянется! А уж она-то в людях разбирается, не мне чета!» И несколько грустно пояснила, Отец у нее уж какой красавицы ласковой а она его с младенчества терпеть не могла, на руках всегда орала, да и подросла, как к чужому относилась. А к тебе, видишь, как тянется? И вообще, что это мы опять на лестнице торчим? Пойдем-ка ко мне, чайку попьем, да и посидим спокойно. Сама не понимая, почему, Мария согласно кивнула и, поднявшись на один лестничный пролет, перешагнула порог квартиры покойной Анастасии Федоровны, в которой бывало несколько раз в далеком детстве, а последний раз буквально полгода назад на поминках. Перемены, произошедшие в этом захламленном жилище, оказались совершенно потрясающими. Анастасия Федоровна, бывший заводской бухгалтер, была женщиной экономной и рачительной. Квартира утопала в стопках старых журналов «Финансист» и «Бухгалтерское дело», а также непонятных потертых коробок, сложенных стопками во всех углах. Грузная полированная стенка, набитая давно вышедшим из моды хрусталём, съедала пространство в зале, а всегда полузакрытые цветастые шторы и густой тюль практически не пропускали света. На Навстречу женщинам вальяжно вышел раздобревший пушок – с ярко-синим атласным бантом на шее. Надо сказать, бант не слишком подходил к его обгрызенным ушам, но это украшение кот носил с достоинством, как орден на шее. Несколько надменно сказав «Мяу», Пушок отправился на кухню и демонстративно загремел там миской. «Сейчас-сейчас, мой красавчик! Ишь ты, командир какой!» засмеялась Надя и торопливо предложив «Не стой столбом, давай раздевайся и проходи!» убежала на кухню. Двери во все комнаты стояли на распашку, и прежде чем пройти за хозяйкой на кухню, Мария успела бросить беглый взгляд и на оклеенную яркими обоями детскую комнату, и на странно опустевший зал, где кроме уютного дивана и странно огромного стола теснились в углу аккуратно сложенные чистенькие коробки и яркие пакеты с неразобранными еще вещами а сквозь воздушный белый занавес пробивались в комнату солнечные лучики. Кухня преобразилась больше всего. Исчез изнуренный годами польский пластиковый гарнитур. Его место заняла легкая белая мебель. На подоконнике теснились цветочные горшки, и почти в каждом из них что-то сочно цвело, из-за чего сам подоконник напоминал теперь веселую объемную мозаику. Надежда двигалась со скоростью метеорита. Буквально через несколько минут на столе возникли пузатые расписные чашки с золоченными ручками. Раньше они стояли в стенке и никогда не вынимались оттуда. Гостей прежняя хозяйка поила чаем из древних неуклюжих бокалов, покрытых сеточкой мелких трещин, как старинные фрески кракелюрами. Под белоснежной салфеткой с кружевной каймой заваривался свежий чай как будто сами собой возникли хрустальная вазочка с печеньем и вторая с давно забытым Марией лакомством — орешками со сгущенкой. Пушок, дочисто вылизав миску, растекся в ярком пятне солнечного света на чистом янтарном паркете. После института Мария несколько раз пробовала устроиться на работу, но везде получала отказ. На собеседованиях ее слушали, подчеркнуто вежливо, но никто ни разу так и не перезвонил. Если бы не мама, которая не позволяла ей отчаиваться, именно мама и настояла, чтобы Мария начала искать себе работу в интернете. Там всем было наплевать на ее внешность, зато очень ценились аккуратность и исполнительность. Так что уже через полгода Мария работала по двум договорам, получая пусть скромную, но достаточно стабильную зарплату. Именно мама подталкивала ее учиться, проходить онлайн-курсы и расти. Именно мама, которая была не просто самым близким человеком, а тем единственным, кто общался с Марией на равных и с любовью. А когда мама ушла вслед за отцом и бабушками, все эти курсы и школы стали совершенно не нужны. Мария все больше отдалялась от людей, пряча собственное уродство, не желая видеть в чужих лицах недоверчивую брезгливость. В столице было в досталь шустрых курьеров, даже выходить из квартиры особой нужды не было. Для собственного развлечения Мария приноровилась смотреть ролики в интернете. Там шили и вышивали, плели бисером и ловко лепили крошечные украшения из полимерной глины, вязали кружева, шали и носки, делали ремонты квартиры и реставрировали старинную мебель. Самой ей такие развлечения были недоступны, не все пальцы после аварии хорошо гнулись, да и дрожали руки изрядно. Печатать на клавиатуре это не слишком мешало, да и готовить Мария умела сама, но вот тонкая работа стала полностью недостижима. Может быть, поэтому Мария сейчас смотрела на Надежду, как на что-то почти недоступное ее пониманию. Активность соседки и ее золотые руки казались каким-то чудом. Надежда показывала собеседнице отделанные кружевами тонкой ручной работы восхитительные детские платьица и собственную стильную куртку, которая шила из трех старых кожанок, необычную шикарную сумку с замшевыми вставками и изящный ободок для волос с крошечными розами. До той поры, пока не пришло время идти забирать Манюню из детского сада, женщины болтали на кухне. Почему-то при общении с Надеждой замкнутость и одиночество Марии начали осыпаться, как старая штукатурка со стен аварийного дома. Надежда искренне не считала Марию уродиной или инвалидом и легко могла позвонить соседке. «Маша, в магазин сегодня идешь?» «Прихвати для меня, пожалуйста, десяток яиц и забегай вечером на пирожки». Разумеется, ни в какой магазин Мария не собиралась. Но отказывать соседке было как-то неловко, и потому, надев спортивки поприличнее и толстовку поновее, тщательно надвинув капюшон на лицо и склонив голову, она брала трость и медленно шла до ближайшего маркета, где, потея от страха и неловкости, покупала десяток яиц. Как ни странно, домой Мария возвращалась, чувствуя себя как минимум укротителем драконов. Сама Надежда у Марии дома бывать не любила. «Слишком уж у тебя торжественно как-то, и книг, Эван, сколько! Мне вроде как неловко тут, я такое только в библиотеке видела. Неужели ты все прочитала?» Зато Манюня охотно посещала свою тезку, частенько прихватывая с собой пушка. Кот выбирал для отдыха всегда одно и то же место. Старое, но крепкое кресло в комнате, где раньше жила Александра Дмитриевна. Ее самое любимое кресло. А вот Манюня предпочитала зал, где тыкала пальчиком в книге и строго спрашивала. «А это про что? Расскажи мне!» – требовательно добавляла малышка. И Мария рассказывала. Сказки и детские повести, серьезные романы и небольшие пьесы, детские, подростковые и взрослые. В общем, все подряд. Но все же по вечерам значительно чаще собирались у Надежды. Она охотно брала дополнительную работу у соседок, кроме той, которой ее нагружали в ателье. И понимая, что Мария из-за тремора рук не сможет делать то же самое, неторопливо рассказывала ей. Нет, кожу совсем не так шьют, даже для меха. Смотри, вот я специальную иголку использую. А на коже, чтобы шовчики ровными были, сперва пробойником дырочки наносят. Это Мария такая штучка с четырьмя зубчиками. Я как-нибудь потом тебе покажу, как шмотки разберу окончательно. Все эти рукодельные вещи, которые медленно возникали на глазах у Марии, казались ей настоящим чудом.